Седьмое. Альсим уже потушил светильник, когда в дверь постучали. Пьяный и в силу этого особенно легкомысленный Эйген беззаботно переваливался сбоку бок и сладко засопел. Альсим, ногой и сонный, на цыпочках подкрался к двери, льстя себе тем, что его передвижения наверняка останутся незамеченными. Он почти не сомневался в том, что ночной гость — это один из соседей тот самый хозяин трактата о метании криса с пламенеющим клинком, которому не терпится поделиться свежими новостями о прибытии Филюги Смегов со своим Аррумом. «Это знахарь! Открывай!» — прошептали из-за двери. Альсим понял, что делиться свежими новостями вскоре придется ему. Если, конечно, не будет указаний сверху, Никакими новостями не делиться. «Мне нужен Эйген», — тихо сказал знахарь. Он ввалился в комнату, не дожидаясь приглашений, которые застряли в глубине сонной глотки Альсима. «Он, ай, изволите видеть, спит». «Понятно», — сказал знахарь, выдружая лампу на стол, заставленный чашками, кувшинами и тарелками с ореховой скорлупой. «Значит так, Арум». Ты сейчас надеваешь штаны и идешь на пристань считать корабли. Возвращаешься к рассвету, о результатах подсчетов можешь не докладывать всё. Тряся тучным брюхом, Альсим опрометью бросился к своей одежде беспорядочной кучей громоздящейся у изножья его кровати. Бросая на знахаря тревожные взгляды, он начал одеваться, не попадая всюду, куда можно не попасть, и застегивая все пряжки с третьего раза. Кто мог подумать, что этот Эггин окажется настолько важной птицей, что сам знахарь свода станет навещать его прямиком после визита к нору. А в это время знахарь по-свойски распоряжался в их комнатушке. Первым делом он бросил на пол холщовый мешок с эмблемой опоровещей. Одним резким движением руки смел со стола все, что на нем было, затем разыскал в углу большой кувшин с водой для умывания и, встав над Эгеном, принялся лить воду на голову, шею, грудь Рахсавана тонкой ледяной струйкой. «Ну что твоя заботливая мамаша?» — хмыкнул Альсим. И чтобы не разозлить ненароком своенравного молодого знахаря, он осторожно открыл дверь, протискиваясь в нее бочком-бочком. А когда кувшин для умывания опустел, знахарь уселся на край эгиновой кровати и... Это было последним, что случилось увидеть Альсиму перед тем, как провести остаток ночи в промозглой сырости на пристани перевернутой лилии. Восьмое. А кроме этого, я просто, ну... «Скажем, чую, что ты, Эген, ждешь, не дождешься, как бы поскорее смыться с лилией и отправиться в Пеннарин», довольно осклабившись, продолжал знахарь. «Послушай, а с чего это ты чуешь, Шатор?» «Может, я бы и рад унести подальше ноги с этой проклятой лилией, но вот э, в Пеннарин меня совсем не тянет, с трудом ворочая языком, Но на удивление хорошо соображая, отвечал Эйген, дыша в лицо знахарю перегаром. «Мое, так сказать, чувство, — затянул знахарь, — зиждется на кое-каких подарках, которые я тебе принес прямо в стойло». С этими словами он наклонился и поднял с пола небольшой холщовый мешок, который Эйген, не один год прослуживший верой и правдой доблестной опоре вещей, узнал сразу же. Упиваясь удивлением Эйгена, Шатор начал выкладывать на стол, усыпанный ореховой шелухой, содержимое мешка. Первыми, сверкнув синевой сапфиров, на свет выбрались серьги-авель, целые и невредимые. Затем столовые кинжалы, подарок одной дамы, которая, в отличие от большинства прочих дам круга земель, правит разбойным и бесшабашным народом, владеет секретом молний Аюта и при этом очень недурна собой. И, наконец, знахарь выложил на стол броскую золотую штуковину, которую ранее эгину никогда видеть не доводилось. Хотя нет, он уже видел ее однажды в каюте Ардокслайна, видел на рисунке, едва не затерявшимся среди всякой похабщины на предмет обращений, грюцких скачек, задних бесед и тому подобного. Это была голова Скорпиона, убийцы отражённых. «Это дрянь — подарок Самилана», — поспешил объясниться знахарь, разглядывая зловещую Скорпионью голову с глазами опалами. Когда он узнал о моем несгибаемом намерении навестить перевернутую лилию, а вместе с ней тебя и нашего болезненного гнорра он просто навязал мне ее. Правда, еще раньше ко мне с ножом к горлу пристал доблестный свел народа смегов, просто умоляя отправить тебя в пиннарин обнажив тем самым свое бабье нутро. Ну а я что? Любой каприз за ваши деньги, как говорится. Так вот... «Ты что, недоволен?» «Скорее, доволен?» «Ну, конечно же, я доволен», — задумчиво сказал Эгин, принимая голову Скорпиона из рук Шатора. «Откуда она у Самилана?» Ее он прикарманил еще на Сумеречном Призраке. Раньше она принадлежала Норговану, к которому, если ты помнишь, Самилан относился с особым пиететом, и, будь его воля, поджарил бы без масла и скормил муравьям. Так вот, когда мы после боя пошли чёсом по каютам, в каюте Норгвана Самилан обнаружил эту штуку и, побурчав что-то насчёт нечистых талисманов, взял и положил в свой сорнот. Почему он решил теперь сплавить нечистый талисман тебе, не знаю, но, думаю, это новая интрижка «Хитроумный лик». Хотя... «Всё это меня вообще-то не чешет», — круто сменив интонацию с заинтересованной на равнодушную, заключил знахарь. «Раз не чешет, что ты делаешь на перевёрнутой лилии?» «А это не твоего ума дело, Эгин, но будь уверен, я здесь вовсе не для того, чтобы читать тебе, похмельная рожа, нотации», — отвечал Шатор. Как ни странно, несмотря на хамскую манеру изложения мыслей, от слов знахаря Эгин сразу почувствовал облегчение. Будто бы развязался где-то в запредельности хитрый узелок на нитях лаги, на вервиях тайномысленной судьбы. «Спасибо тебе, Шатор», — рассеянно, но тепло сказал Эгин, тупо пялись на стол. Клешни Скорпиона — Ноги Скорпиона, голова Скорпиона. Что-то у него там еще пятое сочленение и хвост с жалом. Пятое сочленение и хвост с жалом отсутствуют. Отсутствуют? Эйгин бросил взгляд в угол комнаты. Там, в надежном крюке... Висел его поношенный и латаный камзол, а под ним стояли стоптанные сандалии. Сандалии Ардокслайна. «Значит, хвост и жало ждут меня в пеннарине, куда с такой настойчивостью пытается выпроводить меня шатор», — подумалось Эгину.